Три барабанщика. Старый капрал, попыхивая короткой трубкой, садился по вечеру на барабан. На темной, как медь, шее оттекнут красный галстух. Отставлена точно в черном щеблете нога и зеленый мундир на китку. Уголь, разгораясь в трубке, освещает морщинистую щеку, сивую буклю и насупленную бровь. А ну, повторяй. Как и команда подадена, атакуй в линию. Начинает барабан, бьет три колена. Антропка рассеянно накидывает карими глазами синие холмы, костры лагерей, синий столбы дыма в вечернем небе. А сере книжится, что фельдмарш нам розданы еще в Вене, каждый вечер, покуда не выторчит, а каблук весь пепел из трубки, научает капрал мальчонку барабанной службе. А когда команда подадена в атаку, бить мне фельдмарш! Антропка переступает с ноги на ногу. Он курносый, веснущатый, в зелёном конзольчике, в чёрных щеблетах, как и капрал. А на мальтической груди пышный красный шнур барабанщика. Антропка со скуки потряхивает рыжеватой косицей, куда цирюльник пел позавчера медную проволоку, чтоб прямо держалась. Коса посыпает плечи мукой. Исайка, гренадёрского полка барабанщик, да Николка, барабанщик архангелогородского полка, уже побегли, поди, в сады винограды. Славная земля итальянская, ягодам, виноградам а когда даден один пароль и сигнал барабан бьет поход антропку смигнул кори глазах дрогнули алые капли вечерней зари атакуй бьет паки колено сменяет музыка паки барабан бить и играть скорее ступай ступай в атаку поход барабаны и бежать через картечную стрельбу так оно точно капрал зевает крестит рот дали тебя не касаемо и бормочет под нос, почесывая горстью грудь под рубахой, и трудно передвигает затекшую на барабане ногу. «Дали удар штыки сквозной атакой! Ступай, Покудова, трясогус! На ночь! смотри, под косок расплети! Ша заезд!» Барабанщик, прихвативший гранадерку под мышку, ветром летит вдоль шатров, лошадей, возов, медных квартир, прыгать через солдат, что уже полегли звезды у погасших костров, прикрытые синими япанчами. Николка, острый нос, вечер хвастается, будто Архангелгородскому полку на Тиберию гранадерский марш бить приказано. Врет! Подрались из-за марша с Николкой. Вораванщик и Сайка, Толстяк, тоже петербургское солдатское дити, и ниво разнимал. Да буде вам! Глянь! Картошка горит! Втроем хватались уголья в печенную картошку и скоро жевали. Потом бледный Сайка смотрел на чужое темное небо, полное звезд. На медный трубач сказывал, будто в Питере морозный еще. Тут-то сказывал лето, там-то сказывал зима. — Верь ему, как же! — крыкнул Николка, думал на обожженные пальцы. — Разве тут-то земля ни зимы, ни лето, а один жар? По часу дрались они и ходили по виноград. Еще жесткий кислый, крали картошку у Коптинармуса и спали втроем под синим плащом, насыроили соломе в сарае у костров а то в сухой траве, в пыльных колеях поперек дороги. Исайка бледнел, во сне сопел, и был открыт рот. Николку долго ворочался, раскидывался от глухоты, горел. И спал тихо и грустно антропка, подложивший смуглый кулачок под щеку. давича был бой. В сухой жар стояли гренадеры, ружья к ноге. Медь потемнела на шапках. Пот и грязь стекли по лоснящимся щекам, по размягшим буклям. Несчадное солнце разило глаза. А белый щебень щелкали пули. В виноградниках за каменистым ручьем выли горячо и уныло французские якобиты в красных колпаках. Барабанщик-антропка, зажмурясь, ждал команды дальнейшего крика «Атакуй!». Ждет команды дрожащее небо. Колючие кусты у дороги. Ряды зелено-пыльных солдатских спин. Вой за каменистую рекою. «Атакуй в линию!» Антропка подпрыгнул. Барабан прогремел три колена. Громадные гранадеры с ревом, в пылающие меди, лязгая прикладами, двинулись в атаку. Дура! Бей! Фельдмарш! Копрал обернул на ходу, влестит от пота его лицо. Антропка прыгает с барабаном, весь в поту, лицо разгорелось, рыжие прятки прилипли к щекам. Точно из багрового неба идут гринадеры, кто без бедной шапки, у кого голова обвязана намокшей тряпкой, почерневшей от пороха, огромные, потные. Давеча был бой, и на медне был бой! Но какие каменистые реки проходили и какие города, антропка не помнит. Жалит солнце земли италийской, ходит горячая пыль, идут гренадеры из багрового неба. Только помнит антропка один белый город, а в нем сад за оградой, а в саду душные розы. Капрал ходил туда петь от а маленький барабанщик раздывал ладом в кодильнице. В том саду тяжело звенели мушиные раи и лежали басы и гренадеры все лицом к небу. Почерневшие руки подогнуты под грудь, и черная кровь запеклась на лохмотьях мундиров. Тило солнца на утихших лицах, на запалах темных глазах. Лежал в том саду, кверху лицом, поджавший под грудь кулачки, убитый барабанщик. Востренький нос, приподнятый обе бровки Он Антропка звенел медной цепью кодельницы. Звонко, не Влад, подпевал капралу. Подплевывал от сладкой духоты и косился на убитого барабанщика. «Мальчонка какой!» Думал он Поди из другого полка к нашим гренадерам подкладен! И внезапно узнал Николку по барабанным ремням, узнал темные кулачки, бровки и нос подумал, то Николка подкладен, а других городов итальянских Антропка не помнит. Он помнил, как пилив на итальянской дороге Суворов фильммаршал, сухонький старичок кожаной каски с петушиным пером, босой, без стремян, в одних холщовых подштанниках, рубаха, расстегнутая на груди, вертелся на казачьем коне, мокрым от пота, курчавым, дымящим. Прыгает на протертый протупее шпажонка. Фельдмаршал закинул багровое от жара лицо, седые волосы прилипли к вискам, острый подбородок дрожит. вот скинул каску, утерся полы холщовой рубахи, выказав коричневый впалый живот с черной дыркой пупка. Приподнялся в седле. В горячий вечер ослепительным блеском мечет рубаху, «Ни о каких ратирадах не мыслить!» «Богатыри! Неприятель от вас дрожит!» Старческое лицо замигало ужимками. «Да есть неприятеля больше!» «Проклятая не знайка! «Намека! Догадка! Лживка! Бестолковка! Кличка!» «Чтобы бестолково выговаривать!» Фельдмаршал зашелся. Закачанные глаза, выстреливая странными словами. «Край! Прикак! А! Фок! Вайрак! Рок! Ад!» «Стыдно сказать!» Выпрямился вдруг к седле, поднял шпажонку. «Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, справедливу, благочестиву! Молись Богу, от него победа! Чудо-богатыри, Бог нас видит, он нам генерал!» Сталь шпажонка мелькнула, как молния. «Господа офицеры, какой восторг! Храбрость! Победа! Слава! Слава! Слава!» Высперкнули офицерские шпаги, прихлынул горячего вопль тысяч глоток. Потрясают ружьими и спонтонами, взлетают, сверкая в пылающее небо каски и треуголки. Казацкий конь, заложивший руки, скалится от ярости, пятится, вырвался. Дикой птицей, без стремян, летит суворов, хлещет рубах ослепительным знаменем. В столбах пыли, где блещут мартиры там где косяками под красными пиками движутся синие казацкие полки, и там, где зелеными квадратами ползет российская пехота и полощется лохмоть знамен знамён с московскими орлами и львами на навершинах. Гремят тысячи жаждущих глоток. Виват! Барабанщик-антропка, босуй, шатаясь, идет по горной тропинке за капралом. Обеими руками прижат к груди барабан. Зеленый камзолец изодран, потеряна шапка. Рыжеватая голова обвязана тряпкой барабанщик бьет лицо, в спину, под ноги, студеный ветер. Видится барабанщику земля итальянская, марево зноя, знамена, полки, суворов, тяжелый пушечный дым. На горном подъеме, в тумане, гренадеры наткнулись на гренадерский обоз. В лужах, под мокрым снегом, лежат гренадеры. Барабанщик зашлепал по лужам к обозам. А лежит там и сайка под темным тряпьем. Белеет полное лицо и раскрыт обсохлый рот. «Исаюшка, и ты!» Нет, не ну Нутром и скажу, помираю. Печально вращал глазами Исайка и усмехнулся. Отрубач правду сказывал, что в одной земле лето, а в другой зима. Тут опять зима, как бы в Питере. Снег летит, хорошо, прохлаждает. Старый капрал, костистая спина занесена снегом, обернул темное лицо, глухо позвал. Ступай, солдатенок, ступай! Возьмись за патроницу мою, легче будет. Рабанщик потянулся в гору за высоким капралом, как зеленая топкая былинка. С раем летит в глаза. В тумане идут вверх, в серую тучу гренадеры. Бедные шапки занеслось снегом. Цепляются за облака мокрые штыки. Рвет ветер синий лохмоть и плащей, а в прорехах хлопья снега, как белые мыши. Под ногами у края тропы далечи внизу дрожат сквозь туман огни. Огни, дяденька! Не огни, звезды под нами в пропастях! «Не гляди! Слышь! Закружит!» Стал капрал, стал барабанщик. Закоченели руки на патронном ремне. Стали все на ледяной тропе. А не барин! Приказано стоять!» На тропе, ныряя в метель, идут вверх темные кони. Мулы, навьюченные зарядными ящиками, потряхивают ушами и копыт копытцами лед. Чавкая обрывками сапог, идут мушкетеры в размокших треуголках, карабкаются в небо за гренадерами. Карабкаются в небо кони, пики и спонтоны, знамена. На обледенелом голом кряже стоят казаки. Побелевшие лошади сбиты в круг. Голова к голове. Казаки в белых шапках похожи на монахов в белых колбуках. Ветер рвет клочья ворот. Казаки стерегут пленных на кряже. и кобиты сбиты стадом под конскими мордами. Сидят на корточках с головами покрытыми голубыми капотами. и Икобитов заносит в снег. Капрал пошар рукой по лицу барабанщика. — Слышь, вставай, и нас идти тис посылают. Очухайся, слышь! Антропка поднялся. С синего плаща посыпалось снег. Опять сел. — Силушек моих нету тебе, дяденька! Эф, беда! Смотри, гренадеры пошедшие! Казаки тоже тронулись! По тропе, на лохматых конях, движутся занесенные снегом казаки. — Гаврилыч! — позвал одного капрал. — Дай ты, мальчонки, за хвост коня подержаться! Все одно легче! «Пусть его подержатся! ни ничто!» Капрал взвалил на спину антропки барабан, обмотал вокруг его кулачонка, намокший конский хвост, а сам бормочет. «Слышь, тихо вступай Службу исполню, к тебе прибегу!» Проваливаюсь в сугробы, кружев вперёк плечей, Капрал стал догонять гренадеров. Мушкетёр карабкается в небо за гренадерами. Белые хлопья кружат над штыками, туман обволок верницу теней. В ночь на 25 сентября Суворов повел войска на хребет Рингенкамфа. Милорадович в ангарде, в аргергарде князь Петр Багратион. Сам фельдмаршал ныряет на казачьей каверицей метель. Сам фельдмаршал ныряет на казачьей каверицей метель. Плеть обмотана вокруг руки, получится по снегам. Седые волосы несет буря, дико горят глаза. Вот на утесе фельдмаршал, вот сгинул. В горном хлеву горит свеча. Подогнувши ноги под табурет, склонился над дощатым столом тощенький старичок. На его плечи накинут синий плащ. Дымом светится от свечи волосы Белый прядь над морщением столбом. Крепит гусиное перо по шершевой бумаге. Белоголовый смуглый старик в синем плащишке, генералиссимус войск российских, отодвинул в угол стола медную каску с петушиными перышками. Кортик, обтрепанные ремни портупей, пишет, шуршит по бумаге об шлаковой холчевой куртке. Стукнули дверь, потемнел снег с порога, пламя свечи закачалось, ветер повеял в белых волосах Суворова. Ильмаршал прищурился, посмотрел в темноту через огонь свечи. — Князь Петр! — Никак! Милый друг, ты! Из темноты вступил князь Багратион. Черноволосый и тощий, похож генерал на поджарую птицу. Жесткие волосы спадают князю Петру на глаза, а нос, как белый клюв, выглядывает из черной щетины. Князь замигал на свечу. Глаза генерала отвыкли от света. «Осмотрел ли князь Петр полки?» — сказал Тихо Суворов. «Осмотрел!» — сипловато ответил Багратион и закашлялся. Сиповато ответил Багратион и закашлялся. На хребте едва не увязли в сукробах последний зарядный ящик и мортиру. Генерал сорвал себе голос на студеном ветру, помогая костлевым плечом толкать пушечные колеса. «Ложись, мил друг, тут, на полу! Койки-то нет, а весьма тебе надо бы отдохнуть!» Япончу, какую имеешь, прикрыться? — Япончи нет, — сказал хмурый Багратион, потерясь обширюки. — Млой плащишка, возьми, а мне холод, помилуй бог, не супостат. — Не надо мне плаща вашего, благодарствую. — Возьми, князь Петр, ложись! Суворов проворно перекинул через стол дырявый синий плащ. Багратион поймал его в охапку, поклонился и зашлепал в угол. Башмаки без подошв, из башмаков торчат пальцы. Князь следил на половицах, как большая птица мокрыми лапами. От самого сен разбили сбили башмаки и задрали от щебени камень мундира. В атаку из мутентали уж ходили босыми, в лохмотьях, заросшие бородами. Страшный выход цигор чада Суворова. Пократил он лег в углу, кутуясь в суворовский плащ. Он дыхал сырой запах солдатского сукна, ладана, дыма костров, свежего ветра, стариковский запах фельдмаршала. И вдруг усмехнулся. Вспомнил курьезный парад в на самом походе альпийском. Офицеры и солдаты босые. Кто в треуголке, а у кого голова обвязана шарфом или футляром. Распределись косые букли. Мокрые пряди волос, словно у попов, пали на плечи. Все бородатые, тощие, у всех от порха черные лица, только сверкают глаза до да штыки, дыметь да орлов на гренадерках с вензелями императора Павла. Офицеры во фрунте, без шляп, сорваны в бездны. Милорадовича на ногах Еще туфли из кожи с убитого французского вольтижера, а генерал Розенберг в одних шерстяных чулках и прорваны пятки. Босые генералы приважно обходят фрунт всех бородатых солдат, чад российских, и, предобро здороваясь, слютуют лохмотями знамен, словно на вахт параде на Марсовом поле. Альпы, Альпы! Горный поход, глистые ночи, ярые ветры, облака на утесах и войска в облаках! По отвесным скалам скользят громадные тени костлявых коней, знамен, пушек, солдат, Единящий ветер, окоченевшие люди, Ни сухой ветки, ни огня, острия скал, снег, Альпы, Альпы, Ход туч под ногами, Рокотание грома вдалече в ущельях, Дремучие ночи, крик орлов, Мерцающая в пропастях звезда, Французские костры в долинах Швейцарии. Князь Петр, никак ты не спишь? Не спится, Александр Васильевич. — Чего ворочишься? Спи, Пётр! — Не могу! Лихорадка томит! Багратион встал, поволочил за собой плащ. — Веду твою лихорадку! Поди, думаешь, каково войско русское страждет? — Точно! Си Альпы! Могила войск российских! Что ни шаг на горной тропе! Занесенный русский мертвец! Боже мой! Мы отчаялись! — Тише! Помилуй Бог! Тише! Суворов проворно вступил в Багратиону. Поднялся на носки и положил руку на костлявое плечо генерала. — Осем, князь Пётр, молчи! Мертвецам вечный покою престола Всевышнего! Суворов отнял руку, часто закрестился, зашептал. — На аспиды да и Василиска наступивши, змея повергши, во имя Твое, Господи, созиждителю! — Аминь! — пробормотал Багратион и тоже закрестился быстро и косо. А на тропе скоро выпустил барабанщик-антропка конских хвост и рук. И медленно, потом все скорее, стал сползать в снега под откос. Никто не обернулся, не посмотрел. Только казацкий конь перетряхнул ушками, исчихнул, чуя, что легче ступать. Утром, когда войска миновали рингенкамп, над колесными спицами и головами мертвецов за леденелыми косами зашумели широкие крылья. Слетели с горные орлы. Они кружили косыми кругами, подскакивали глухо кликача и царапали когтями ледяной нас. Шум крыл свеял снег с побелевшего лица маленького барабанщика и с его рыжей косицы. В русском лагере, что в куре на рейне, трещали костры. На составленных козло-ружьях спали свернутые знамена. Кто чинил рваную мундиру огня, кто менял портенки, чесали друг другу тупее. Вязали подкуски. куски. Тяжелый гул солдатского говора стоял у костров. Старый капрал с погасшей трубкой в зубах ходил у всех огней князя Багратиона Аргергардии и у казахских казаков. «Не видал ли кто барабанщика Абширонского? Солдатенка!» Пытал у многих капрал. Не видал никто. Сгиб барабанщик на тех ли горах великих альпийских. Капрал вышел из конницы в темное поле. Далеча. Тяжким синим сном спят великие горы. Капрал посмотрел на них, перекрестился.